Глава 10. Как рядовой поход за почтой и неспешная вечерняя прогулка по городу могут изменить жизнь? На самом деле очень круто, если случайно увидеть то, что для твоих глаз не предназначалось. Ян, Я пристально всмотрелась в витрину дорогого ресторана, за которую видела его. Замерла перед стеклом, как вкопанная сглотнула. Это не может быть он. Ян расслабленно сидел на диване, вальяжно раскинув руки по его спинке, и что-то увлеченно вещал компании собравшейся вокруг стола. Высокий, мощный, с широкими плечами, элегантной стрижкой на сине черных волосах, которую я обычно лицезрела в полном творческом беспорядке. Он провел знакомым жестом по шее и размял ее, крутанул на пальце ключи от машины, явно не той старой развалюхи БМВ, на которой приезжал ко мне. Сильные брюки алая рубашка. Расстёгнутая на три пуговицы, немного обнажающая рельефную грудь. Часы с большим циферблатом, которые даже отсюда казались жутко дорогими. Он был мой и в то же время совсем чужой. Всю окружающую его компанию можно было емко назвать «золотой молодежью. Молодые, борзые, наглые. Вокруг них сгущалась аура тех самых хозяев жизни, которым все можно и за что им ничего не будет. Вглядевшись более пристально, Я узнала Кирилла, еще пара лиц показалась знакомыми. Я видела их в тот день, когда встретилась с Ивонной, и Кирил подкатил познакомиться. Оглянулась на парковку, уставленную дорогими автомобилями BMW, Porsche, Lamba, Ferrari точно их. Остальные посетители ресторана выглядели попроще. Вообще все вокруг смотрелись серой массой по сравнению с Яном и его друзьями. Парни лениво потягивали алкоголь и пересмеивались. Девушки грациозно восседали на диванах и что-то показывали друг дружке в телефонах. И мне, глядя на них, вдруг стало стыдно за то, как выгляжу я. Джинсы, кроссовки из масмаркета и простая белая майка. Классика, можно даже сказать, стильно, если мы говорим об обычной среднестатистической прослойке населения. Но по сравнению уже с этими феями, я обычная золушка. Нереальные, с кошачьими мягкими повадками и длинными блестящими волосами. А таких девушек... Дух захватывает. В них все было идеально: пухлые губы, тренированные, подтянутые фигурки, одежда, сидящая как в Наверняка модели. И вон насмотрелась бы здесь идеально, но не я. Ян привлек внимание одно из них, что-то быстро сказал, и та рассмеялась. Не так как это обычно делаю я, а соблазнительно и красиво. Девушка смущенно заправила своими тонкими пальцами прядь длинных светлых волос за ухо и придвинулась к нему поближе, что-то шепнула, Посмотрела в глаза и поцеловала щеку. Сердце упало и раскололось на тысячу осколков. Мой Ян. В немом оцепенении я ловила каждый его жест, дерзкий, четкий, надменный. Сейчас он вообще не был похож на человека, в которого я была влюблена, которого видела каждый день последние три месяца. Ян сделал жест другу, сидящему через стол, и они поднялись. Парень подхватил пачку сигарет со стола и что-то сказал компании. Все разразились смехом. А у меня по щеке потекла тонкая горячая струйка. Все происходящее казалось нереальным, как будто это кино на экране телевизора, и несмотря на теплый вечер, меня начал бить ледяной озноб. Парни что-то увлеченно обсуждали и приближались к выходу, за которым была я. Еще пара мгновений мое присутствие станет очевидным. Неверные ноги сделали несколько шагов назад и скрыли меня за угол ресторана, оставляя незамеченное для вышедших на улицу. Вместе с ними на секунду вырвался игул толпы, сидящей в зале. В нем были отголоски веселья, легкой музыки, звон приборов. Я прислонилась спиной к прохладной стене и перекрыла глаза, впитывая в себя звуки знакомого голоса. Макс, подожди секунду. Шум шагов, щелчок сигнализации, звук открывающейся двери. С днем рождения. Извини, что не смог заехать. Звук чиркающей зажигалки, шумный выдох в мою сторону, потянулась из дыма. Спасибо, выпьем вместе. Одобрительный смешок. Что-то ты в последнее время пропал со всех радаров». «Дела». Голос Яны прозвучал рассеянно и пространно. «С делами у тебя все в порядке», — послышалась усмешка. «Мне ли не знать? Точно тёлка новая. Меня месяц не было, но сплетни долетают». «Угадал». В нотах Яна добавилось самодовольство. «И почему ее сегодня нет?» «Она немного другая». «Это какая?» Явный интерес. «Обычная девочка». Ян снова затягивается, выдувая дым. «Ей здесь будет некомфортно». «С лохушкой замутил?» Удивление и насмешка. «Макс!» Спокойно, но с линцой и легким осуждением. «Да я не осуждаю, сам таких люблю, когда от модели упакованных девочек поташнивать начинает». Расслабленный с насмешкой. А лохушки до всего голодные, цветы и безделушки, и ножки легко раздвигаются. К тому же часто свеженькие и неопытные, так что понимаю, бро. Закусываю зубами кулак, потому что рыдания готовы порвать грудь от обиды. Для меня Ян стал всем, а я, оказывается, просто лохушка которая за цветочки раздвинула ноги. Для него, для всех, таких же, как он. Просто игрушка для богатого мальчика, который решил разбавить свою пересыщенную жизнь. «Извини». Ян отвлекается на пару минут и разговаривает по телефону. Голос резкий, холодный, приказной. Я даже не вслушиваюсь в слова, лишь в интонации. Незнакомый, отталкивающий. Со мной так не разговаривал никогда. А может быть, я просто еще не давала повода? Становится страшно от того, что так много времени... Проведено с незнакомым мне человеком. Так что, девочка хорошенькая, молоденькая, свеженькая, как зовут? Ульяна, — отвечает Ян спокойно. «Ох, чувствую самый сок», — цокает Макс. «Не завидуй», — Яну усмехается. «Даже не собираюсь», — слегка разочарована. «У меня в ресте Аня, дочка депутата, если не забыл. Другой уровень, Ян. Ты тоже играй, да не заигрывайся». «Я сам решу, что мне делать, Макс». В голосе Яна прорезаются стальные нотки. «Не хотел обидеть, бро, но ты сам все понимаешь. Поедешь с нами в клуб?» «Нет. Думаю, кули смотаться». В кармане вибрирует телефон, и я аккуратно выуживаю его. Хорошо, что с утра все еще стоит на вибрации. Буду часа через три, ты дома. Смотрю на сообщение через пелену слез и стираю со стекла капли, которые туда упали. Вот так приедет и будет врать. Опять был на работе допоздна. В автосервисе попался трудный клиент, и пришлось задержаться. «Господи, как у него так легко все получается!» «Пришлось уехать к родителям на пару дней. Прости, что сразу не предупредила. Проблемы. Позже наберу». «Похоже, я с вами в клуб. Уля уехала к родителям на пару дней». «Отлично!» — хлопок в ладоши. «До утра!» «Как скажешь!» — Ян легко смеется. «Минуту». Звук шагов, и я выглядываю своего укрытия. Ян расположился в красной машине, той самой, которую якобы пригнал для Кирилла. Смотрится в ней органично и идеально. Раньше даже ни разу не представляла его в таком образе. А вот, пожалуйста. Золотой мальчик. Пальцы проходятся по рулю, глаза устремлены в ресторан и пусты. Телефон ухо. По моим ладоням расходятся вибрации, а на экране мобильного высвечивается механик. Я так и не переименовала, потому что каждый раз, видя вызов, вспоминала наше забавное знакомство. Заторможенно смотрю то на Яна в машине, то на телефон и не могу заставить себя снять трубку. Голос не слушается совсем, и я точно сорвусь на истерику. И что тогда? «Не берет. Ян задумчиво хлопает дверью машины и засовывает телефон в карман брюк, подкуривает еще одну сигарету. Я опять прячу за угол, чтобы не попасться ему на глаза. «Может, нашла себе кого-нибудь поинтереснее?» — поддевает Яна друг. «Исключено», — слегка хрипло отвечает Ян. «Эта девочка вся моя». «Ох, влюбилась!» — издевательские нотки и притворная печаль. В простого механика Яна на раздолбанной тачке и при съемной квартире». В голосе Яна прорезается самодовольство. «А ты хорош!» — восхищение. «Так кадритёлок с минимальными вложениями. Уважуха, хабро Дальше я слушать весь этот бред не в состоянии, ноги сами несут домой. Пустой бульвар, метро, пробежка до дома. До квартиры добираюсь по стеночке и падаю на пороге на ослабевших ногах. Все кажется нереальным. Прикасаюсь к холодным и влажным щекам, стираю мокрые следы. Оказывается, я все это время плакала и даже не заметила. Хочется рассмеяться от того, какая я на самом деле дура и как глупо повелась на Ян на его историю. Три месяца. Три. Смотрела ему в рот с немым обожанием и больше ничего вокруг не замечала. А звоночки ведь были. Но я все отметала, считая, что Ян со мной кристально честен. Телефон всегда на пароле и вибра, Разговоры при мне никогда не вел. Так, если только ничего не значащие обороты, которые можно толковать вольно. Он никогда не предлагал познакомить меня со своими друзьями или родственниками. Мы часто бывали в кино в недорогих ресторанах, заказывали еду на дом. Но такая, как я, явно не для тех ресторанов и клубов, где сегодня Ян. Я, похоже, такого Яна не заслуживаю. Черт, как же это будет дальше? Яму-надоямы, простой механик Ян, свалит от меня в закат, так и оставив свою лохушку в неведении. Наваливай дурной хохот. Классно он устроился, ведь правда? Нашел себе идиотку, которая его любит, ничего не требует, ждет дома, как верная собачка практически с тапочками у зубах. Горячий ужин, массаж, секс, все, что хочешь, милый. Я ж тебя люблю, и запросы у меня минимальные. За ушком почеши, цветочки подари, и ножки сами раздвинутся». Ненавижу, тварь. Что он там говорил? Это моя девочка? Все, Ян. Нет у тебя больше, девочки. Вся вышла. Медленно поднимаюсь на ноги и щелкаю выключателем в зале, осматриваю свою съемную квартиру. Не настолько обжитую, чтобы можно было не жалеть, так что и ужать будет легко. Попрощайся со своей дурочкой, Ян. И хорошенько проведи в клубе время, повеселись. Отпразднуй. Больше ты меня уже не увидишь. Выкатываю шкаф и большой чемодан и закидываю в него свои вещи. Хорошо, что я не шипоголик и привыкла обходиться малым. Так что мне вполне хватило двух чемоданов и пары пакетов для всех вещей. Последним в чемодан укладывается рабочий ноут, и я ложусь спать. Завтра встречу с хозяйкой, отдам ключи и съеду в новую квартиру. А ты, Ян. Ищи себе новую дуру.